Глава 15. Несмотря на то, что в офицерской кают-компании Майи собрался узкий круг, компания оказалась довольно велика и многочисленна. Баргрийские офицеры и старшая дриада, Несса, Алисия и Мария, с маячившим за ее спиной в тени братом, Гомер и Себастьян, которого я в последний момент решил позвать с собой. Появление индигета-ренегата удивило гостей. Взгляды на него бросали крайне заинтересованные. Слух, впрочем, никто ничего не сказал и не спросил. Да и вообще, во время обеда, которому почти никто, кроме Гомера, конечно, не притронулся, говорила только Несса. Она говорила, а все остальные внимательно слушали обо всем том, что произошло в Новогороде после того, как мы с Ковендишем и Ливией отправились в Северный Круг. Говорила Несса, обращаясь только ко мне. И я то и дело кивал, когда она то намеком паузы, то взглядами на молчаливого Себастьяна или на дриаду и иваргрийских офицеров беззвучно спрашивала у меня, можно ли озвучивать очередную затронутую ей тему. «Можно, все свои», – раз за разом кивал я в ответ на ее невысказанные вопросы. Были и еще взгляды определенного типа, каждый из которых означал недосказанность. Несса смотрела на меня и мимикой давала понять, что есть вещи, которые можно озвучить только в более узком кругу. Я вновь кивал уже понимающе и лишних наводящих вопросов пока не задавал. Пусть рассказывала Несса максимально кратко и тезисно, повествование все равно быстрым не получилось. Самым большим сюрпризом среди вываленной информации, конечно, стало известие о назначенной за мою голову награде. Вернее, сюрпризом стал не сам факт заказа, а невероятная сумма контракта – 3,5 миллиона золотых реалов. Когда Несса наконец закончила рассказ и замолчала, я подумал немного, а после обратился уже к Дриаде и к врагрицам Ничего нового, отличного от услышанного мною от Светана и Лазаря, они не рассказали. Поданные блюда продолжали остывать, за столом висело молчание, присутствующие на меня внимательно смотрели. Все присутствующие, кроме Гомера, конечно, похоже, ждали, что я сейчас поблагодарю и отпущу варгрейцев и Дриаду, после чего мы продолжим беседу узким кругом. Но я, вызвав некоторое недоумение, жестом попросил всех подождать. После, вызвав еще более сильное удивление, обхватил голову руками, упер локти и взгляд в столешницу и задумался. Что-то было сейчас сказано сказанном Нессой очень и очень важное. Что-то, до чего мне нужно было просто додуматься. Причем что-то важное настолько, что додуматься до этого мне нужно прямо сейчас. «Несса, малышка, подай, пожалуйста, курочку», – произнес вдруг Гомер, нарушая повисшую в кают компании тишину. «Гаррет, подай, пожалуйста, курочку», – вспомнил я точно так же прозвучавшие в тишине слова Кавендиша. Только произошло это в более просторном зале и при более многочисленном скоплении людей, после того, как после императорского бала в Летнем дворце я произнес тост во славу синего петуха финигана. «Вот оно, курочка!» «Ну, вернее, не курочка, конечно же, а Гаррет!» Как вовремя Гомер озвучил просьбу, потому что Гаррет – основополагающая часть той картины, в которую только что, щелкнув наконец, встали у меня в голове закрутившиеся с подачей интуиции шестеренки. Гаррет и его перспективы, именно то, о чем я так старался только что додуматься – Теперь же, когда мне все стало просто кристально ясно, я даже сам себе удивился, что так долго доходил до столь простой мысли. Купец первой гильдии Конегисер! произнес я, выпрямляясь и поднимая взгляд. Ответом мне было недоуменное молчание. Хвойная застава! Купец первой гильдии Конегисер! снова произнес я. После этих слов посмотрел сначала на Марию, потом на Нессу, потому что обе они сталкивались с купцом-конегисером в хвойной заставе. В тот печальный для города день, когда состоялся призыв демонов и когда всех нас спас только прибывший Клавдий с десантом спартанцев. «И что купец первой гильдии-конегисер?» – недоуменно переспросила Несса. «Как ты только что сказала, купец первой гильдии Коннегисер участвовал в заговоре по устранению герцогини Альба, причем весьма влиятельный и уважаемый варгрийский, это важно, купец Коннегисер, действовал в группе новогородской элиты. И более того, он ведь был на острие, так скажем, атаки на герцогиню. Ну и в процессе вы его ожидаемо загасили», — говорил я медленно и с расстановкой. Обдумывая правда не столько каждое сказанное слово, сколько предстоящее дело. При этом варгрийские офицеры, Мария Инесса, даже Себастиан, недоумевающие неожиданным ходом беседы, все смотрели на меня с некоторым удивлением. Теперь же до этого момента бесстрастная Алисия тоже едва приподняла бровь, выражая недоумение моей манерой речи. Я при этом не удержался от мысленного комментария. Все же общение с Доминикой даром не прошло. Похоже, если не взять под контроль культуру речи, я теперь часто буду окружающих удивлять подобными словечками. Варгрицы между тем уже переглядывались. Они были отправлены Десмондом сюда для создания форпоста Врангарда. Без задания связи со мной. И сейчас не совсем понимали, почему еще находятся здесь и почему при них Я веду речь о каком-то варгрийском купце в республиканском заговоре. «Почему господин Конегисер принял участие в такой рискованной авантюре?» Продолжил я говорить, никому адресно пока не обращаясь. «Правильно, потому что иначе, останься он в бездействии, в самое ближайшее время господин Конегисер перестал бы быть членом Первой гильдии. Да и не факт, что не просто купцом» а вообще при памяти бы остался. «Это почему это?» – неожиданно заинтересованным голосом спросил Гомер, даже отвлекшись от переданной ему Нессой курочки. «Потому что во время прорыва демонов в хвойной заставе господин Конегисер отдыхал с юными девами в пригородном спа-отеле». Факт отдыха господина Конегисера стал крайне неприятным сюрпризом для его жены Тамары Конегисер, которую мы встретили на портальной станции. А выяснилось это потому, что именно на мобиле господина Конегисера мы уезжали из отеля, сбегая от демонов. И госпожа Тамара, именно увидев знакомый мобиль, подошла ко мне с вопросами о судьбе мужа. «И вы обе ее видели?» Вновь посмотрел я на Марию и Нессу. «А, так это ты о приятной во всех отношениях женщине, которая с топором за полуголым мужиком по Клавдию гонялась?» Вспомнила Несса. Одновременно со словами она сделала неуловимое движение ладонями от груди к бедрам, намекая на выдающиеся формы жены купца первой гильдии. «Это та женщина, которой ты спас жизнь после атаки гарпий?» Тоже вспомнила Мария. Щеки девушки заолели даже сквозь загар. Она не могла не помнить, что я тогда и ее от атаки гарпи спас. «Да, о ней. Это приятная во всех отношениях женщина, Тамара Конегисер, жена господина Конегисера». Жест Несса я повторять не стал, хотя хотелось. «Дело в том, что именно ей и только ей господин Конегисер целиком и полностью обязан своим положением». Потому что госпожа Тамара – дочь варгрийского магната Роберта Гугенхайма, одного из влиятельнейших людей в Боярской думе Варгрии. И Тамара в момент ссоры себя не очень контролировала, но явно дала понять всем окружающим, что собирается господина Конегисера уничтожить. Причем уничтожить не топором, с которым она за ним гонялась, а вернуть туда, откуда его и вытащила. По крайней мере, у меня сложилось такое впечатление, когда я с ней сумел переброситься парой слов в спокойной обстановке. И во время этой краткой беседы, кстати, кроме чувства признательности за случайное изобличение мужа, она подтвердила за собой долг жизни передо мной. Вновь сделав паузу, я посмотрел на старшую дриаду, которая за все время, пока находилась в салоне Майи, не проронила ни слова. Знакомое лицо. Только сейчас понял, откуда и почему знакомое. Это была одна из тех старших дриад, которые голосовали за мое помилование, выступая против всего остального совета Фигервара. Так, одна из трех старших дриад, которые голосовали за меня, поддерживая веру изначально. А это значит, что старшая дриада передо мной – доверенное лицо царицы. Ладно, это потом. Надо сначала с курочкой Гаррета разобраться. Цветана сообщила мне, что с помощью своей богини и сил природы вы наладили бесперебойный обмен сообщениями. Посмотрел я на старшую дряду. Именно так, удивительно чарующим голосом произнесла она. Мне нужно, чтобы вы задействовали свою голубиную почту. Мы не используем голубей в почте. Неважно, я образно. «Мне нужно, чтобы вы нашли Тамару». «Птицы и звери, наши посланники, могут найти Тамару, но обычный человек не в силах понять передаваемое ими сообщение». Удержавшись от резкого комментария, я вздохнул. Да, что-то я подзабыл. Дриады пусть и неотличимы внешне от людей, не считая цвета кожи, конечно, но в обычном человеческом отношении они совершенно не люди. С ними, как с обычным человеком, сложно разговаривать. И собеседница ведь не специально так делает. Просто дриады, которые сотни лет живут в границах леса, контактируя с людьми только в очень редких случаях, нормы общения понимают совершенно иначе. Мне нужно, чтобы вы как можно скорее отправили сообщение во все свои священные рощи, а также связались со жрицами в варгрийском войске, и городах для того, чтобы как можно скорее попробовать найти Тамару Канегисер. И если госпожа Тамара жива, если вы ее найдете, мне нужно, чтобы кто-то из жриц богини Живы передал ей сообщение от меня. «Так достаточно, понятно?» «Достаточно», кивнула Дриада. «Какое сообщение?» «Мне нужно, чтобы они сообщили ей, что Кайден Дерейнар...» «Что?» Увидев странные взгляды варгрейцев, Нессы, да и Алисии с Марией, я запнулся. «Технически, если ты больше не принадлежишь к фамилии Ринар», – чуть замявшись, негромко произнесла Несса. «Ассамблея перед самым началом вторжения стужи удовлетворила запрос герцога Десмонда о лишении тебя имени и прав фамилии». «Ах, как не вовремя». «Да, неприятно. И ведь сам виноват. Лично просил Десмонда подать запрос в ассамблею. Но тогда и ситуация была другая. О грядущем вторжении стужи никто даже не помышлял. Сейчас-то понятно, конечно, что это было лишнее. Но как быстро в ассамблее все решилось, надо же. И назад теперь никак не отыграешь». «Это печально», – не скрывая эмоций, произнес я. Краем глаза заметил, что Алисия сейчас смотрит не на меня, а вообще с некоторым чувством превосходства. Не надо мной превосходство, а скорее превосходство над Марией. Неудивительно. Теперь, после потери прав и привилегий фамилии, у меня сейчас ничтожно мало вариантов остаться в первом сословии. Самый главный и верный из которых – стать частью фамилии Альба. Ну, а если я стану частью рода Белых Львов, то в этом случае позиции герцогини в их споре с Марией серьезно укрепятся. Неожиданно мысли об этом честном соперничестве вызвали у меня неподдельное раздражение. Тут мир со всех сторон рушится и заново строится, а они ведут борьбу за ценный приз, в роли которого я выступаю. Подавив эмоции, заметив недоуменный взгляд что-то почувствовавшего Гомера, я вновь посмотрел на старшую дриаду. Мне нужно, чтобы Тамара Конегисер как можно скорее узнала о том, что гарат из корпуса Спарты, он же Анджи Гайес из династии ангелов, при посвящении получившей прямое благословение самого владыки Перуна, сейчас находится в Варгрийском войске. «И я, Кайден Доминик кальба из рода Рейнар, лишенный Ассамблеи прав и привилегий фамилии, во исполнении принятого ей долга передо мной, прошу Тамару обратить внимание своего отца на то, чтобы помочь Гаррету в продвижении по служебной лестнице». Мои слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. «Все замерли. Даже Гомер перестал жевать, замерев с куриной голенью в руке. Неудивительно». Ведь варгрийский царь пропал без вести, вероятнее всего погиб. Да, факт происхождения Гарета не дарит ему безоговорочного права на престол, но если учитывать покровительство самого почитаемого варгрийцами бога, а также поддержку одного из самых могущественных магнатов, то в таком ракурсе взгляда кандидатура нового варгрийского царя не оставляет вовсе никаких сомнений. Вопросы? «Предложение?» Пощелкав пальцами, опять сказывает сообщение с Доминикой, я привлек внимание ошарашенных услышанным присутствующих. Предложений не было. Вопросы были. Некоторое время мы потратили на обсуждение моего предложения. После этого план действий был сформирован и утвержден. Несса отправлялась обратно, но уже не в Новогород, а в Варгрию через северный путь Яркону отправлялась для того, чтобы, будучи рядом с Гарретом, послужить противовесом интересов магната Гугенхайма, если тот решит слишком уж привязать к себе будущего царя. Действовать она при этом должна была не как Несса, а как Карина фон дер Биллен. Ее, надеюсь, из фамилии еще не выгнали. Старшие дриады и варгрицы оставались в Астербурге. Здесь сюрпризов не было. Ну а мы, прежним составом, плюс присоединившаяся к нам Алисия со своими гвардейцами и Мария со своими наемниками-скорпионами, собрались продолжать путь на Майе вместе со мной. Намекать Марии и Алисии на то, что им обеим или каждой по отдельности стоит остаться на земле, я даже не стал. Еще когда обсуждал с и ее вояж на восток, видел по глазам Алисии и Марии, что они, поднявшись недавно на борт, покидать его больше не собираются. Да и я высаживать их, в общем-то, не хотел. В том числе по прагматичным соображениям. Контракт на мою голову теперь одна из первоочередных проблем, и без них обеих, как я понял, по обрывкам фраз и намекам Нессы, мне с этим вопросом, скорее всего, не справиться. Оставив пока обеих девушек в компании Гомера и Себастьяна в салоне, Я вышел следом за варгрицами и дриадой. Вышел провожать, выказывая честь и уважение. Но кроме этого, мне нужна была минута разговора с дочерью леса Тет-А-Тет. -тет. И когда я попрощался с варгами, а старшую дриаду попросил задержаться и отвел ее в сторону, она этому совершенно не удивилась. Когда я был в Фигерваре, мы с царицей верой заключили соглашение. Начал я без лишних предисловий. Знаю. Старшая дочь Леса едва заметно кивнула, прикрыв изумрудно-зеленые глаза. О содержании нашего соглашения ты тоже знаешь? Тоже знаю. Вновь кивнула старшая Дриада. Ну да, у них действительно немного не так, как у людей все происходит. Поэтому факт того, что наша с верой договоренность не осталась между нами, меня совершенно не удивляет. Как говорится, об этом знают Троя, ты, Дриада, с которой ты договаривался, и весь остальной Фигервар. «Я свою часть соглашения выполнил. Подтверждаю», — снова кивнула дочь Леса. «Могу получить от тебя нужную мне информацию, обещанную Верой». «От меня лишь частично. Это как? Я могу тебе рассказать, но не показать». Какой же у нее голос, просто завораживает. Эм, расскажи. Большой шрам, закрытый богами прорыв из иного мира и из иных времен. Каких времен? Иных, настолько иных времен, что можно сказать, что большой шрам был всегда. И открыт большой шрам будет только пока открыты шрамы близнецы. А вот они уже дело людских рук. Их открыли хранители? Их открыли хранители, во вторую очередь создавая путь для тиран, которые бежали из своего мира. Во вторую очередь? Да. А в первую очередь? В первую очередь отводя от Терры опасность вторжения демонов. То есть открытие разломов должно было произойти на Терре, а не на Юпитере? Именно так. Как интересно, надо же. Для открытия шрамов близнецов, не обратила внимания на мое удивление старшая дриада, как и для недавнего открытия ледяных разломов, как маяки использовались определенные места силы. Уничтожение этих мест силы закроет разломы. Если уничтожить эти места силы одновременно, разломы закроются без сильных магических возмущений и катаклизмов. Ты сказала «определенные места силы». Для поддержания существования каждого разлома шрама Близнеца нужно лишь 9 и 30 мест силы. 9 внутри, 30 снаружи. Уничтожение девяти внутри, либо же тридцати снаружи, разлом закроет. Я имел в виду определенное местоположение мест силы, но переспрашивать пока не стал. Так все просто? Это действительно просто. Сложность в том, что даже избранные в капитуле Ордена Хранителей не знают, что это за девять мест силы в каждом разломе. Это знание прерогатива Хранителей с той стороны. «Уничтожить же все места силы в разломах не получится. В каждом из разломов, по нашим сведениям, более трехсот мест силы». Хранители с той стороны. Я вдруг вспомнил того мага, который держался за поручни в рухнувшей башне. «С той стороны». Правильно он мне тогда каким-то неправильным показался. «С той стороны. Это Стерры?» да. Насчет уничтожения всех мест силы в разломе я вопросов задавать не стал, тут для меня все понятно. Уничтожение каждого места силы серьезно подрывает баланс стихий. А учитывая, что разломы – территория одной доминирующей стихии, или адского пламени, или ледяного, то если начать разрушать места силы безоглядно одно за другим, Территория разломов просто превратится в место бушующей стихии, уничтожающей всех и все. С разломами все понятно. Ты знаешь местоположение определенных мест силы на нашей стороне? Я нет. Знает царица Вера, знает ее дочь Цветана. Я только головой покачал в смешанных чувствах. Когда такой информацией владеет всего несколько человек, Очень легко можно устранить эту информацию совсем и навсегда. Но едва я захотел об этом сказать, сказать, что и Веру, и Цветану надо беречь, как зеницу ока дриада меня опередила. Не волнуйся, об этом знает Фигервар. Информация записана на наших скрижалях. Даже если царица Вера и Цветана погибнут, лес передаст информацию другим избранным богини. Кивнув, я на некоторое время задумался. Понятно теперь, почему эта информация так долго не становилась достоянием даже первого сословия. Понятно, почему дриады, обладая подобными знаниями, столетия молчали. Ведь сделать эту информацию достоянием общественности – путь к всепожирающему масштабному конфликту, потому что каждое место силы – Это достояние отдельной фамилии первого сословия. Если бы к нам во Врангард, Варль, пришли имперские солдаты и сказали, что наше место силы нужно уничтожить, так как оно служит маяком для демонов, инструментом для поддержания разлома в открытом состоянии, ответ наш на подобное заявление был бы очевиден. Очевиден ответ свободного Врангарда. Сейчас, когда Десмонд превратил Врангард в западную Варгрию, все уже не так однозначно. У меня вдруг пошел холодок по спине. Я вспомнил, как во время давнего посвящения и как во время недавнего воскрешения наблюдал сквозь века картины открытия разломов на наших землях. И помнил последнюю битву Варгов, людей и волков, у скалы с местом силы и алтарем Морриган. На месте, где после, вырос замок Арль, вокруг которого развивался и получил могущество Врангард. Место силы в моих воспоминаниях жило, оно буквально пульсировало силой. Не значит ли это, что для того, чтобы закрыть разломы шрамов Близнецов, мне нужно будет уничтожить и главную святыню Врангарда? Это очень сложный вопрос, и не хотелось бы на него отвечать сейчас. Места силы, которые поддерживают существование ледяных разломов, уже известны? Да. Каким образом они стали известны, я даже спрашивать не стал. Все понял. Благодарю тебя. Поклонился я старшей Дриаде, после чего она, не прощаясь, направилась к трапу. После того, как дриада покинула Майю, я прошел на мостик, где меня ожидал пытающийся скрыть волнение вчерашний гардемарин. Капитан Гонстад, лорд Тринар, Поправлять я его не стал, хотя я, какая печаль, больше не лорд Рейнар. Капитан, мы готовы к взлету? Время готовности пять минут. Хорошо, поднимайтесь сразу по готовности. После взлета прошу вас набрать максимально возможную высоту и двигаться на Юргорден. При этом старайтесь экономить энергетический ресурс. Чем выше высота, тем меньше экономия ресурса при взлете, произнес Гонстад, судя по мимике, обдумывающий, как мне помягче объяснять, что я только что дал взаимоисключающие указания. Именно поэтому я и призываю вас к экономии. Высота – залог нашей безопасности. Императорский флот редко поднимается далеко ввысь, над облаками. Его капитаны просто не привыкли смотреть вверх. Так что, чем выше мы будем, тем выше вероятность того, что первыми имперские корабли, если таковые, встретятся, обнаружим мы. Гонстат наконец понял, что я имею в виду. С выражением удивления на лице он кивнул. Ну да, вроде бы простые, но не очевидные вещи. Императорские корабли не ждут врага сверху. Имперский флот, как правило, летает на высоте не более 500 метров, что является границей уверенного действия крылатых демонов и безопасной зоны, защищающей от эффекта неожиданности при атаке магическими конструктами. Правило, которым пренебрег Финиган, едва не потеряв для Империи Нереиду. В то же время, 500 метров, четверть лиги – это высота, позволяющая самим имперцам комфортно атаковать возможного противника конструктами. Ну а для использования всепожирающего римского огня еще ниже нужно спускаться. «Если мы встретим другие корабли, мы будем драться?» – негромко спросил взволнованный Гонстат. «Если только на кулаках» фыркнул я, с трудом сдерживаясь, чтобы не рассмеяться. Гонстат мгновенно покраснел до кончиков ушей. Действительно, учитывая сохранившийся ресурс корабля, столкновение с любым готовым к бою имперцем нам совершенно ничего не светило. Возвращаться в салон кают-компании я пока не стал. Стоя на открытом мостике, наблюдал, как расходятся по палубе группы гвардейцев «Альба» и наемников-дентенцы, которых освоившиеся здесь варгрийцы, постепенно разводили по отсекам корабля. Когда аэростат, поднимая клубы пыли, поднялся в воздух и набрал высоту, я еще довольно долго стоял на открытом мостике, смотрел вдаль и думал. У меня не получается рывок в Рим. но ну вот никак не получался. Стоит только разогнаться, как каждый раз что-то останавливает. Из-за шари на Рим не рванул, потому что корабли находились в Деструсе. Из Деструса, потому что узнал о том, что Алисия Альба движется через северный путь из Новогорода с целью найти меня. Пришлось снова останавливать начавшийся было разбег. Сейчас, даже имея в распоряжении аэростат, стремительный рывок в Рим снова откладывался. И не потому откладывается, что по пути нужно заскочить в Юргорден, восполнить ресурс корабля. Пусть это и крюк, но совсем небольшой. Юргорден, если в целом мне по пути. Прямая дорога в Рим в этот раз откладывалась, потому что 3,5 миллиона реалов... Это 3,5 миллиона реалов, как ни крути. И за эти деньги, за мной, стоит только появиться информацией о моем местонахождении, сразу стаи наемников слетятся. Устану отмахиваться, как сказала бы Доминика. Даже если я прибуду в Рим и соберу ассамблею первого сословия, за мной там устроят такую охоту, что мне образно буквально через толпы, толкающихся плечами вольных охотников, придется пробиваться». Причем 3,5 миллиона золотых реалов – это такая сумма, что в гонку за моей головой могут вступить, не афишируя прямо, даже представители первого сословия из великих домов. Не все великие дома, конечно, но некоторые точно, не говоря уже об остальных высоких фамилиях, золотой запас большинства которых много меньше назначенной за мою голову суммы. В общем, эти появившиеся вдруг 3,5 миллиона золотых монет – весомый в прямом и переносном смысле фактор, который, будучи брошен ставкой, не просто грамотно спутал мне все карты, а буквально разнес игровой стол в хлам. И пока это золото является действительным фактором, ни о каком положительном решении ассамблеи, даже о попытке ее собраний со мной как инициатором, Речи быть не может. Ладно, раз игра идет уже с повышением ставок до такого масштабного уровня, то нужно соответствовать ожиданиям. Что ж, они сами этого хотели, посмотрев на небо, произнес я. Не знаю еще точно, что конкретно я собираюсь сделать, но знаю, что сделать мне это придется так, что равнодушных участников игровой партии просто не останется.